Глава первая. Или «Почему старый враг лучше новых двух?» Часть вторая. Уважаемый слушатель, надеюсь, закончившаяся встреча оказалась достаточно показательной, чтобы ответить хотя бы на часть вопросов. Увы, все за раз рассказать невозможно. Мое прошлое приключение, когда я ещё был редактором Веры, с трудом поместилось в книгу. Можете, кстати, ее послушать. Мне не помешает пара единиц Веры. Ну а если нет... Попытаюсь разъяснить все по ходу дела. Люблю рисковых слушателей. Я спешил по коридорам без окон. Интересная деталь. Я не имел ни малейшего представления, где находится база критиков. Здание абсолютно монолитно, без окон, дверей и каких-либо люков. Но при этом с коммуникациями, возможно, даже замкнутыми. Геолокация системы тоже ничего не выдавала, лишь стандартная. Данные заблокированы. Так что мы в равной степени могли пребывать и в Сибири, и у центра Земли, и на поверхности Луны, хотя последнее маловероятно. Мы попадали в комплекс через картины, а эффект веры не распространялся на космос. Насколько известно, он даже на орбите слабо действует. Но я все же остановлюсь на моменте с картинами, уважаемый слушатель. Пейзажи, как давно умерших классиков, так и современников, поглотив достаточно веры, гостеприимно приглашали на свои просторы всех желающих, готовых потратить несколько единиц бытовой веры на вход. И неважно, оригинал то или копия. На этом строился мой любимый бар воображаемых друзей. Но имелось у картин и малоизвестное свойство – Если иметь представление, географическое или хотя бы визуальное, о расположении другой, аналогичной картины репродукции, то можно, выходя в реальность, оказаться в нужном месте. Этим свойством когда-то воспользовался настоятель храма последней книги, убегая от артефактора. Это свойство использовали и критики для перемещения в пределах базы, а также с нее в региональные представительства. А сейчас я как раз заканчивал проходить генетическую проверку, прежде чем получить доступ в галерею. Комнату, где находились картины для перемещения. Индикатор, наконец, загорелся зеленым, подтверждаемое право для перемещения, и металлическая, взрывоупорная, огнестойкая и непробиваемая еще по куче параметров дверь открылась. В галерее уже находилась группа из трех смутно знакомых критиков, которые прибыли в следственное крылом то место, которое я, собственно, покидал. Кивнув коллегам, я направился к картине «Алхимик, открывающий фосфор» английского художника Джозефа Райта, которая вела в научное крыло. Вообще, части базы максимально изолированы. Так, на всякий случай, как обычно у военных. И при этом надежно защищены, в том числе и за счет тотальной секретности. В региональных офисах работал лишь гражданский персонал вроде бухгалтеров, юристов, представителей по связи с общественностью. Я коснулся картины и на краю зрения увидел, как индикатор рабочей веры изменил значение с 1,1730 до 1, 1,076. Картина впитала 0,001. 654 десятитысячных единиц рабочей веры. Для обычного человека, пусть не гигантское, но весьма заметное количество, не попрыгаешь на работу и обратно. Уважаемому слушателю, наверное, любопытно, что за рабочая вера, или краткое РВ, то и дело мелькает в истории, при том, что раньше о подобном даже не упоминалось. Как раньше я и не работал критиком, а вот теперь приходится соответствовать. Даже пришлось новый наруч надевать, хотя, должен признать, он, не в пример старому, шикарен. Настолько, что своим функционалом заставил утихнуть даже мою нелюбовь к этому девайсу и его бесконечному контролю. Критики, в отличие от тех же редакторов «Веры», под более плотным контролем государства. Но кроме ответственности и бессонных ночей, это дает и некоторые привилегии. Например, работников снабжают верой для выполнения заданий. На это работает целый отдел, не маленький, должен заметить, отдел. Я бы даже сказал огромный, который только и занимается тем, что размещает новости, статьи и прочий информационный мусор о тех или иных критиках в разнообразных, даже сомнительных, СМИ. Интернет, телевидение, радио, газеты, чуть ли не на заборах. А определенные программы следят за набором веры и при необходимости корректируют эмоциональный фон статей, дабы вера была максимально выгодного эмоционального окраса или вовсе удаляют, дабы не перегрузить критиков. Возвращаясь к рабочей вере, это вера, которую критики получают из СМИ. этокий фарш из множества фрагментов мимолетной, бытовой и истинной веры, привязанной не к человеку, а к организации. Поэтому ее не разделяют на составляющие, а усредняют. Это упрощает ее восприятие. Это помогает лучше ее распределять между работниками. И это делает легче работу с ней. Нет страха, что тебя забудет кто-то близкий или родной. Если брать соответствие, то единица РВ приблизительно равна единице истинной веры по силе воплощений. При этом по качеству и длительности соответствует одной мимолетной вере. И пусть мощь РВ выглядит внушительно, но так принято лишь для удобства. Единица – минимум, необходимый для воплощений. Мне, как стажеру доступно порядка трех единиц рабочей веры, которую я могу тратить на вылазках, и мне ее восстановят средствами критиков. Поэтому грех жаловаться. Но имелась в этой бочке меда ложка дёгтя. Разбрасываться рабочей верой просто так не получится. Восстанавливается она даже со всеми ресурсами критиков очень долго. Даже мои три РВ при полном сжигании возвращаются примерно за полтора дня. Все же это складывается из веры людей. И это в первый раз. В последующие разы, если они следуют друг за другом, время увеличивается. Порой в несколько раз. Так что человек без рабочей веры или с ее крохами может сидеть неделями. Что тоже неудивительно. Данные, что используются для восстановления веры, имеют свойство надоедать массовому зрителю и читателю даже с учетом сгорания веры при использовании. Поэтому приходится экономить. Я огляделся. Все точно так, как и описывало название картины. Темная комната, пропахшая дымом, сыростью и едкими испарениями. За столом с ретортами в окружении книг сидит старец, что-то активно изучая в своих записях. С улицы слышен едва различимый крик, источник которого не разглядеть сквозь мутные окна. Не особо красиво, но довольно атмосферно, так и тянет пойти прогуляться. Но время не терпит. Я представил место выхода, шаг обратно, и оказался в комнате близняшки той, откуда ушел, разве что компании критиков не было. Я двинулся на выход. Поберегись! Отдаленный крик, грохот и клубы дыма где-то на периферии ознаменовали открытие герма-двери в инженерно-техническом отделе критиков. Отдел небольшой, ибо занимался лишь сопровождением критиков до да мелкой починкой. Все, что масштабнее, разрабатывали специальные НИИ. Мы получали самые современные прототипы. Те наручи. Или передовые кибернетические аугментации, на которые я даже порой заглядывался хотя и свое тело меня не подводило. Но это не мешало нашим гениям экспериментировать над своими проектами и доводить до ума чужие, порой с локальными разрушениями. Я прошел мимо прокопченного дымного пятна на стене с глубокой вмятиной и свернул в первый коридор справа. По правилам оборудования получал глава группы, но теперь я сам себе голова, и приходилось петлять, чтобы выйти к лаборатории приставленного ко мне «техника». При этом я обдумывал доставшееся делом. Мне предстояло проникнуть в одержимый дом. То, что дом одержим, становилось понятно. Стоило только взглянуть на приложенное к делу голо фото. На доме росли грибы. Нет, не мелкие и белые, что под бачком унитаза или на стволах дерева, а грибы с большой буквы, размером в человеческий рост, одновременно радужные и полупрозрачные. Целая делянка и возникало ощущение, что вот-вот должны появиться гигантские курячие коленгусницы, как в одной культовой, но оттого не менее упоротой истории. Ситуация усугублялась тем, что сунувшуюся туда ранее пара редакторов «Веры» перестала выходить на связь через считанные минуты после проникновения. На месте уже развернули небольшой исследовательский лагерь, через дроны и наручи, попавших в плен, произвели разведку. Поэтому я знал, В доме большая концентрация спор, имеющих выраженные наркотические свойства. Отправят в счастливые миры иллюзии с пары вдохов. Знание – сила. Вот что значит работать обстоятельно и по уму. Критики. Я чувствовал, что мне это по зубам. Не зря на мою переподготовку ушло больше полугода. Меня натаскивали физически, разными тренировками развивали не только тело, но и умение им пользоваться в боевых ситуациях. Я мог сражаться в рукопашную, владел холодным и огнестрельным оружием, мог посоревноваться с олимпийцами былых дней, настолько эффективно распределил веру по организму. Хотя во время обучения я пару раз чуть не сдох. Меня изнуряли еще и интеллектуально. Мало того, что я, наконец, закончил свою трилогию «Несуществующий», за счет чего усовершенствовал способности, получил ауру невосприимчивости к воплощениям веры на радиус пары метров. Так меня еще и напичкали знаниями под завязку, порой секретными и совершенно секретными. Некоторые был бы рад забыть. Теперь я являлся специалистом не только по фантастике, фэнтези и мистике, но широкого профиля. Даже духовно на мне потоптались. Духовные практики, конечно, не довели меня до просветления, но себя я уже осознавал весьма неплохо. Влезть мне в мозги было крайне проблематично, и я даже начал путь восхождения от осознанных снов в астрал. Есть такой стереотип в книгах. Марти Сью, всемогущий, непогрешимый и неуязвимый персонаж. Так вот, Я чувствовал себя таким, хоть и немного пожеванным после дела со змеем. Но я был крут, как вареные яйца, и даже круче. Эх, мечты! Я вернулся к реальности. По данным с дронов и задержимого дома, информаторий уже попытался установить события, приведшие к данному инциденту, но пока что известно лишь то, что ночью перед возникновением проблемы в доме гремела вечеринка, и с нее никто так и не ушел. Всех в тот или иной момент поглотил дом. Требовалось выяснить, что произошло внутри и кто виноват. Проблему решить, ответственных за безобразие наказать, пострадавших спасти. И для этого мне нужно кое-что специфическое. «Хозяева, вы здесь?» — позвал я, толкнув дверь в лабораторию. Лаборатория была... «Уважаемые слушатели, тут либо нужно давать описание...» А. Минут на 10: с перечислением аппаратуры, реагентов, инструментов, механизмов, деталей, чертежей и документации практически всех областей наук, часть из которых даже я, как физик, смутно представлял. Либо, как альтернатива, попытаться отделаться общим клише. Лаборатория безумного ученого. По уровню хаоса и гениальности один в один. «Я даже толком не осмотрелся», Как один из стеллажей зашевелился. Точнее, так показалось в первый момент, а потом я понял, что из расположенного за ним прохода вышел человек. Он был грязен, как свинья, но при этом в идеально чистом белом лабораторном халате, и еще волосы. Они стояли дыбом, при этом, будучи наполовину седыми, а наполовину зелеными. Но даже это не помешало узнаванию. Рука дернулась к револьверу, и пару секунд спустя ствол уставился в лицо местному гениальному ученому. Я уже почти нажал на спуск, но меня остановило самое мощное оружие на моей памяти — ехидная улыбка. «А, Сергей? Привет!» — мазнул по мне взглядом владелец кабинета и даже не подумал остановиться, приближаясь. «Какого черта ты тут делаешь?» — я напрягся еще сильнее. «Самому не верится, но работаю. Докатился». Легкая насмешка и ни капли страха в голосе, даже несмотря на то, что говоривший практически уперся в направленный на него револьвер. Небрежно отодвинул от себя ствол и двинулся дальше. э протянул я в некотором недоумении. Но к этому времени система наконец-то раскрыла рядом с собеседником информацию. «Евгений Чунаев, позывной артефактор, 41 год, не женат, детей нет». Проживание. Общежитие критиков научного отдела. Внимание. Запрещено перемещение за пределы базы критиков. Под арестом. Работа. Критик. Научный сотрудник. Судимость. Отбывает срок за незаконное использование веры. ИВ. Засекречено. БВ. Засекречено. МВ. Засекречено. РВ. Засекречено. Творческое развитие. Артефактор. Психик. Развитие интеллекта. «Неожиданно». «Очень». Чунаев со всеми своими умениями, конечно, мог взломать систему и поставить туда любые данные, но я сомневаюсь, что он добровольно припрется к критикам. «Один из создателей наруча. Один из тех, кто привел в мир веру. И тот, кто мечтает ее уничтожить. В прошлом мой наемник. И противник». «Сергей, хватит думать. Тебе это не идет». А у меня отрезка ржавых шестеренок уши закладывает. Подобное хамство заставило чуть прийти в себя. Тогда будь добр, объясни, как ты тут оказался. Не мог я отключить свою параною, Хотя уже и взял себя в руки и слушал внимательно. А что рассказывать? После того, как ты меня поймал, ко мне пришли критики и предложили работу. Оказалось, что на них вкалывает один мой старый знакомый, вот и замолвил слово. Запирать такой талант, как мой, за решеткой стало бы настоящим преступлением. Вот я и нахожусь под круглосуточным присмотром и одновременно занимаюсь полезным делом. Так что оставь в покое револьвер и хватит рассылать запросы. Из-за тебя активировались все следящие устройства в лаборатории. Когда я был молод, думал, что умный. Ладно, погречился. Тогда я думал, что не полный дурак и немного разбираюсь в логике этого мира преступников в тюрьму, компетентных людей на высокие должности, мне конфетку и побольше. Но чем больше проходит лет и чем чаще я общаюсь с людьми, тем основательнее понимаю: миром правит не логика, а психи. Извини, что не доверяю преступнику. Изобразил я неискреннее раскаяние, получив уже несколько ответов из разных инстанций с подтверждением слов артефактора. Тебе же «Разработчику преступных планов доверили их распутывать?» Парировал собеседник, и я не мог не признать, что в этот раз меня сделали в сухую. А он, полюбовавшись на мою хмурую морду и рухнув в кресло на колесиках устало с компьютером, поинтересовался. «Ну и что тебя привело, мой новый подопечный? Тебе что, запрос на выдачу вещей для дела не пришел?» – рассердился я. «Я тебе что, склад выдавать вещи?» ответно вспылил артефактор. Склад, не склад, не знаю. У меня в рабочей инструкции указано, что вещи я получаю после проверки моим техническим сопровождающим. И мне нужен костюм полной химической защиты, замкнутой системой воздушного обеспечения. А еще огнемет. Ну ничего себе запросы, возмутился артефактор, но после пары секунд размышления все же направился куда-то в глубины своей лаборатории. Огнемет ему подавай. Хотя... Пошли за мной, посмотрим, что из твоих хотелок у меня есть.